Глава 27. Беру обратно слова о том, что мне нравится это опасное приключение. Продираться через колючки у подножья скалистых гор, постоянно падая, поднимаясь, снова падая, чувствуя, как кто-то все время по тебе ползает и кусает, невыносимо. От насекомых не было спаса. То и дело врезалось в глаза и кружила у лица, а впереди бесконечный путь вверх. И если Каур преодолевал его играючи, не обращая внимания на трудности, то я готова была рыдать. Пошли вон, заорала я на назойливую муху. Достали, не могу больше. Так и плюхнулась на камень, закрыв лицо руками. Куда мы идем и зачем? Ищем безопасное место для тебя, такое, чтобы никто не нашел», – пояснил Обрит и прикоснулся к моим рукам, отняв ладони от лица. Пока будешь сидеть в пещере, я попробую вызвать Кияру, и тогда мы вместе отправимся в дикий лес, чтобы открыть проход в Санабул. Я истерично рассмеялась. А если ты не вернешься? если Гашар тебя убьет, что тогда? Я тут умру одна. Страх скобал горло. Плохой план. Не ты ли недавно этого желала, чтобы спасти свой мир? Улыбнулся он краешком губ, прозвучало как издевательство. Ну вот и оставил бы меня в красном лесу. Там хотя бы кормят, обиженно отвернулась. Прошу, ли, Рая, сделать так, как говорю. Другого выхода нет. Я наведу их на ложный след. Если пойду на сделку, а потом из Кьяры вернёмся, заберем тебя. А если не пойдут, метнула на него яростный взгляд. Тогда придется всех убить. Пожал он плечами и улыбнулся. Очень смешно. Закримасничал я. А я не шучу. Полез он в свой мешок и достал склянку с жёлтой жидкостью. Помажься, отпугивает насекомых. А раньше ты не мог, разозлилась я. Теперь идти стало легче. Уж лучше терпеть неприятный запах зелья, чем отмахиваться от мошкары и шлепать себя через каждую секунду. И все равно я давно уже выбилась из сил и заставляла себя плестись за оборотнем, которому то одна пещера не та, то другая не та. Я посмотрела вниз, и голова закружилась от высоты. О, даркэйм, как я буду отсюда спускаться? Выше, Лира, вон там, смотри. Указал пальцем на еще одну скалистую ступень. Давай же, немного осталось. Принялся меня подсаживать, нагло лапая за ягодицы. Недовольная и злая, как тысяча драконов, я сделала последний рывок и перекатилась на выступ. Увидела перед собой черную дуру внушительного вида пещеры, но не решилась туда войти. Дождалась Каура, который смело повел меня за собой. Свет амулета осветил каменистые стены. Здесь было на удивительно сухо и чисто. Видимо, только такие идиоты, как мы, сунулись на эту гору. Даже следов от пребывания животных не заметила. Пока оборотень сооружал для меня удобное спальное место из шкур и старой одежды, я просто стояла и смотрела на него. Нет, закричала, и эхо голоса отразилось от стен. Только не лиса. Он нахмурился, пожал плечами и сложил шкуру обратно в мешок. Ложись, отдохни пока, а потом приступим. К чему? не поняла я. Мне нужно научить тебя добывать себе еду и воду. Шучишь опять, да? склонила набок голову в надежде на положительный ответ, но оборотень даже не улыбнулся. Он продолжал копаться в мешке с умным видом. Я наберу запас дров и сложу их в пещере. Огонь можешь смело разжигать внутри. Там в скалах есть щели, через которые дым вытянет наверх. Помнится, ты уже научилась обращаться с кресалом. Вытащил из мешка знакомый брусок. Тут главное режь бить, чтобы появилась искра. С водой повезло, в глубине пещеры есть пресное озеро, так что от жажды не умрешь. Единственное, о чем прошу далеко не уходи одна. Я приметил несколько тоннелей, что ведут вглубь. Там может быть опасно. Не рискуй понапрасну. А если все же пойдёшь, рисуй на камне стрелки, чтобы не заблудиться. Вот так. Подхватил булышник с острыми краями и нацарапал уродливый треугольник. Поняла. Каурчик миленький, не оставляй меня одну. Мне страшно. Все эти объяснения еще больше пугали. Я и так тряслась, когда Обратень отлучался на охоту. Шутка ли, одна в жуткой пещере посреди Нижнего мира? Если я этого не сделаю, мы все погибнем. Маги скоро доберутся сюда. Не представляешь, на что они способны. Я должен увести подальше, запутать следы и спасти Киару. Я погибну без тебя. Это был тот же момент, когда любые доводы не имели силы. Только страх и нежелание отпускать единственного защитника. Ты мне нужен, Каур, выкрикнула ему в лицо. Я, ты, наследная принцесса Даркаим, будущая императрица Санабула, забыла? Возьми себя в руки и веди себя достойно великих предков. А раньше тебе было наплевать на титулы. Почувствовала, как задрожали губы и на глаза навернулись слезы. Но я действительно Даркаим, а потому и ты прав. Я справлюсь. Дальше Каорналь показал места, где он расставил селки, которые лучше всего проверять утром и вечером. Не без пояснил, что если захочу есть, то справлюсь и с готовкой. Главное спустить кровь, удалить внутренности и срезать шкуру. А соли и перца надо использовать по щепотке, не больше. И отходы лучше сразу прикопать подальше от пещеры или завалить камнями, чтобы на запах крови не сбежали хищники. Поклянись, что вернешься ко мне, потребовала на прощание. И что найдешь, где бы я ни оказалась, и что потом останешься со мной навсегда. Навсегда? переспросил оборотень. Ты уверена в этом? Уверена, что тебе нужен именно блохастый лишак? Так, кажется, ты меня ласково называла. А как же твой жених Кентон, если не ошибаюсь? Дурак оттолкнула мужчину, которого так хотела обнять на прощание и может поцеловать. Снова навернулись слезы, они предательски побежали по щекам. «Лерая, прости. Я действительно дурак. Волчара прижал к себе, преодолевая хлипкое сопротивление. Взял в ладони мокшее от слез лицо, собрал губами каждую соленую капельку и впился в губы так страстно, что перехватило дыхание. Если ты только захочешь, если позволишь, Я пойду за тобой на край света, прошептал он. Но если у нас получится, ты вернешься во дворец к отцу и жениху. Все, что с нами произошло, останется здесь, в этом темном мире. И мне уже не будет места в твоей жизни. Я вырос в лесу и никогда не смогу стать благородным. Я все это прекрасно понимаю и никогда не буду держать на тебя обиду. Но почему нет места? потому что Корналь Асьёкся гулко сглотнул, а потом посмотрел в глаза и сказал: потому что люблю тебя и хочу, чтобы ты вернулась к прежней жизни. Я опомлела и растерялась. Мне много раз признавались в любви, делали комплименты восхищались красотой, но это никогда не задевало так глубоко, как сейчас. Я принимала чужие чувства как должное, дань высокому положению и красоте. По моему разумению, все мужчины должны были восхищаться и говорить о любви, но услышать это от оборотня было удивительно и несомненно приятно. Даже мурашки по спине побежали, а внизу живота все перевернулось. Я а. Ам... Красноречиво ответила оборотню, но он только горько усмехнулся, подхватил мешок и не оборачиваясь побежал по скалистому спуску. "Я тоже!" крикнула вдогонку. Тоже тебя. Уже тише. Люблю. Знаю. Донеслось порывом ветра, и я от злости топнула ногой. Тогда останься, не бросай меня тут. Я вернусь, обещаю. С глупой улыбкой опустилась на камни, прикипев взглядом к черной макушке, что мелькала среди скал и все дальше удалялась от меня.